Глава 16 Я проснулась в полшестого утра, то есть совершила геройский поступок. Долго пыталась прийти в себя, глядя в экран телефона, пока не вспомнила. Сегодня воскресенье, редкий день, когда продавец крови выходит из дома. Я неброско оделась и заплела волосы в косу. Черные джинсы, свитер, баллоневый плащ, Выгляжу, как обычная горожанка. А мое лицо из тех, на котором случайный взгляд не задерживается. Хорошее качество для охотницы. После чашки кофе я вновь смогла думать. Мысли крутились вокруг приезда Влада. В голове не укладывалось, что я могла кому-то запасть в душу настолько, чтобы искать со мной встречи. И это в городе, где мэр имеет на парня зуб. У Влада должна быть другая причина вернуться. Романтическими чувствами многое можно прикрыть, но я им не верю. Что ему нужно в городе? О нем говорил вчера Андрей, когда намекал на будущие проблемы Эмиля, или нет? Ладно, мне бы с текущими проблемами разобраться. Я спустилась во двор, залитый серым рассветным светом, прогрела машину и вырулила на проспект. Напротив подворотни стоял незнакомый БМВ синего цвета. Я теперь обращаю внимание на паркующиеся машины. Если кого-то вижу больше двух раз, это называется «Появился». Я медленно проехала мимо, но так и не смогла рассмотреть, есть ли кто в салоне. Скоро я была в районе поселка. Дом Феликса — находился на самом отшибе. Широкая дорога с новеньким асфальтом подходила прямо к воротам. За домом она становилась проселочной и терялась за деревьями. Это был последний дом на улице. За ним начиналась лесопарковая полоса. Симпатичное местечко, недешевое. Торговля кровью приносит больше денег, чем я думала. Перед воротами стоял белый микроавтобус. Но самого вампира нет. Я направилась по проселочной дороге, следя в зеркало, чтобы машину продавца крови оставалась видно за деревьями. Не показывался он долго. Около девяти я услышала хлопок двери. — У микроавтобуса его ни с чем не спутаешь. Нервно побарабанила по рулю пальцами, не спуская глаз с микроавтобуса. Он тронулся. Я выждала и поехала следом. Белому фургончику трудно затеряться в потоке, в отличие от неброского серого «Мерседеса». Так что я не боялась его потерять. Мы сделали круг по центру. Через полчаса я начала злиться. Феликс занимался всякой ерундой. Мы заехали в банк, в магазин автозапчастей, где вампир провел минут двадцать и вышел с кучей пакетов с фирменным логотипом. Объем покупок удивил даже меня, счастливую обладательницу не новой машины. На рынке Феликс купил три мешка цемента и долго укладывал их в багажник. Покружив еще немного, я поняла, что он занимается накопившимися бытовыми делами. Типичный выходной день подсевшего вампира. Действительно, должен же он когда-то это делать. Дальше стало интереснее. Феликс свернул в сторону окраин. Поток машин ослабел, и я начала волноваться, как бы он меня не заметил. Мы почти выехали из города, и эта дорога могла вести в один район — пригородных трущоб и помоек. Что он там забыл? Сонный микрорайон сковывал меня в слежке пустыми дорогами. Продавец крови свернул с главной в переулок и припарковался в тупике. Я приткнула «Мерседес» неподалеку и приготовилась наблюдать. Переулок заканчивался кирпичной стеной, увитой прошлогодним сухим плющом. Подъезды дома выходили на другую сторону. А здесь жители разбили маленький садик, засадив все свободное пространство сиренью. Я припарковалась как раз под шикарным кустом. От дурманящего запаха у меня кружилась голова. Но особого выбора не было. Вся улица тонула в цвету. Я прикинула возможные цели. Парикмахерская, сервис бытовой техники, библиотека и непонятное заведение в полуподвале под вывеской «Визит». То ли магазин, то ли кафе. Именно туда Феликс и направился. Я впервые видела его в полный рост. Невысокий, щуплый, хотя синяя куртка с поднятым воротником прибавила ему размера. Лысина оптимистично блестела на солнце. Лица я не разглядела. Минут через десять он снова появился. Но вместо того, чтобы сесть в машину, свернул к библиотеке. там антон что забыл. Я удивленно заморгала. Может, это был не он? Хотя его лысую голову трудно не узнать. Через несколько минут вампир вернулся к микроавтобусу. Феликс выехал из переулка, оставив за собой черный дымный след. Вонь выхлопных газов заглушила даже сладкий запах сирени. Сомневаясь, правильно ли поступаю, я осталась на месте. Уже не скрываясь, я вышла из машины и пошла к подвалу. Короткая лестница упиралась в закрытую дверь. На ней висело объявление о часах работы. Я подергала ручку и только потом сверилась со временем. Визит работал с шести. Интересно. Что ж, вернусь вечером. Я заглянула в библиотеку. Она была устроена в старом здании. Попытки ремонта выглядели нелепыми свежими пятнами краски на облупленных стенах. Я открыла тяжелую дверь и прошла мимо вахты. Тихо, как в могиле. Из фойе вели двери и лестница на второй этаж. Рядом стоял стенд с рекламой. Я подошла и сделала вид, что читаю. Это оказался щит с названиями компаний и номерами офиса. Весь второй этаж занимали мелкие фирмы, начиная копировальными работами и заканчивая юристами. Феликс провел здесь три-четыре минуты. Слишком мало, чтобы бегать по этажам. Что можно успеть за это время? Разве что парой слов перекинуться. Я вернулась к посту охраны и постучала в стекло. Внутри обнаружилась молодая блондиночка, едва ли за 20. «А где охранник?» — удивилась я. «Это я». — вежливо ответила она. — Как пройти в библиотеку? — ляпнула я от безысходности. — Дверь направо. Она вернулась к разгадыванию Кроссфорда. Я потопала к выходу злясь. Слежка провалилась. — Ну и что в этом нового? — Вернусь после шести. — Ведь что-то он в этой библиотеке делал, и кто-то пустил его в закрытое кафе, верно? В микрорайон я вернулась вечер. Парковка в уже знакомом переулке забита машинами, но свободные места были. Не таясь, я поставила «Мерседес» между бордюром и машиной такси. Я собрала волосы в хвост, проверила пистолет и на всякий случай сунула в карман вторую обойму. Ничего опасного я не планировала, но лучше быть готовой к неприятностям. Когда к ним готов, они всегда тебя избегают. Рядом с лестницей в полуподвал курили парни. Они сразу же уставились на меня. Так встречают новичков в маленьких районах, где все друг друга знают, такое случается. Музыку я услышала еще на лестнице, значит, не ошиблась. Загадочное заведение всего лишь кафе. Визит оказался небольшим и очень уютным. Верхний свет приглушён Основную нагрузку брали на себя светильники на стенах. Посетителей немного. Занято всего три столика из восьми. Я подошла к стеклянной и неожиданно дорогой в этом интерьере стойке. Молодая барменша надменно подняла бровь в мою сторону. «Меню?» — с вызовом спросила девушка. Ее темные волосы были собраны в высокий узел, из которого во все стороны торчали костяные шпильки. Часть пряди прокрашены разными цветами — красным, фиолетовым, розовым, отчего барменша смахивала на невесту Франкенштейна. Блузка в китайском стиле с крупными алыми цветами закрывала шею, но оставляла открытыми загорелые руки. Груди приколота табличка «Алена». Это Алене было лет 18 от силы, но на мир она уже смотрела как на дерьмо. «Не надо меню», — ответила я, — «просто кофе». Я забрала эспрессо и села за один из столиков. По соседству расположилась компания из двух девушек и мужчины лет 30. Судя по гогу, они травили анекдоты. За дальним столиком сидела женщина. Черноволосая и сухая, как палка. Судя по выражению лица, она отчаянно скучала. Еще один столик занимал здоровый бородатый мужик. Вальяжно развалившись на стуле, он откровенно пялился на меня. Хлопнула дверь. Вернулись те ребята с улицы. Они подсели к черноволосой и разобрали кружки. Со всех сторон на меня бросали заинтересованные взгляды. В кафе спустилась еще одна посетительница и устроилась за стойкой. Алена смешала коктейль и отдала стакан девушке. Они о чем-то разговорились весело, как подруги. Кофе остался на донышке, и я подошла к стойке. Вдруг я узнала в девушке охранницу из библиотеки. В джинсах и водолазке, расшитой блестками, она выглядела совсем иначе, чем в серой форме. Короткие кудряшки и розовое личико делали ее похожей на ангелочка. Алена хвасталась блондинке браслетом, и та ахала, поглаживая серебряный ободок. «Меня больше заинтересовали шрамы на запястье». «Вы позволите?» Я пододвинулась ближе. «Какой красивый браслет!» Барменша удивилась, но позволила осмотреть запястье. «Я сдвинула браслет» и увидела под ним несколько тонких шрамов. Довольно старые и на укусы вампира не похожи. Алена отдернула руку, и они с блондинкой заняли самый край стойки, подальше от меня. Девчонки собирались посекретничать, а я им мешала. Я развернулась лицом к залу, вольготно облокотившись на стойку. Все в зале смотрели на меня. Только веселая компания развлекалась анекдотами. Я посмотрела вдоль стойки. Алена и ее подруга тоже с интересом следили за мной. Это выглядело странно. Они как будто чего-то ждут. Может, заметили оружие? В чем дело? Я с каменным лицом ждала развития событий. Но постепенно ко мне потеряли интерес. Бородач задремал за столиком. А пара ребят попрощалась с черноволосой женщиной и ушли. Алена с восклицанием «Так вот, а потом он!» повернулась к подруге. Черноволосая подошла к стойке и нагловато оттерла меня в сторону, хотя места хватало. Барменша как-то сразу притихла в ее присутствии и кинулась выписывать счет. Вблизи я дала ей хорошо за тридцать. На смуглой коже были морщины. Носогубные складки достаточно глубокие, чтобы понять, эта женщина про разглаживающие кремы не слыхала. Темные глаза смотрели без агрессии, спокойно, но видно, что я ей не нравлюсь. Она бросила на стойку несколько купюр Мешковатая ветровка скрывала фигуру, но по костлявым рукам было заметно, какая она худая. «Не видела тебя раньше», — заметила она. «Как звать?» «Яна», — сообщила я. «Недавно приехала». Женщина протянула руку. «Надя!» Я ответила руку пожатием и ощутила, какая у нее тонкая и сухая кожа. Рука оказалась крепкой. Когда я услышала голос, сильный, но тихий, накинула ей еще пару лет. Надя наклонилась ко мне, словно хотела поделиться секретом, и произнесла. «Слушай, сестрица, окажи любезность, свали отсюда». «Что?» — удивилась я. «Вали!» — без улыбки повторила охотница. «Я была уверена, что она из наших. Обычно посетители не выгоняют друг друга из кафе при полном бездействии персонала. Здесь происходит что-то странное. Пока меня не было, все неузнаваемо изменилось. Но если я не собираюсь устраивать пальбу, лучше уйти». Я расплатилась за кофе и молча покинула негостеприимное кафе. Села Мерседес и отрегулировала зеркало, чтобы видеть вход в полуподвал. Около двенадцати народ начал расходиться. Сначала ушла черноволосая Надя, потом бородатый охотник. Ждала я не их. Это крепкие орешки, не расколешь. Барменша появилась через полчаса. Закрыла дверь и пошла по тротуару, весело помахивая сумкой. Пока я выруливала с неудобной парковки, ее узкая спина уже покачивалась в конце переулка. Я поравнялась с ней и опустила боковое стекло. «Подвести?» Алена мазнула по мне взглядом и усмехнулась. «Да пошла ты!» Заявила девчонка и ускорила шаг. «Ничего себе!» Я притопила газ и с пробуксовкой догнала ее. «В чем дело?» — зарычала я. «Не нравишься ты мне», — ответила она. «И вообще я тебя не знаю. Катись давай». Я подумала, не остановиться ли и не надавать ли хамки по шее. Но лень было связываться. Алена, кажется, забавлялась ситуацией. Пухлые губы кривились от усмешки. «У меня всего несколько вопросов. Давай поговорим». «Я возмущу неудобства». Я нажала на тормоз и помахала в окне кошельком. «Если хочешь, можем орать на всю улицу. Или все-таки сядешь в машину?» Алена тоже остановилась в хмуре гладкий лоб. «Ладно», — вдруг согласилась она, обошла «Мерседес» и плюхнулась на пассажирское сиденье.